Вскоре оба молодых человека оделись. Между тем время шло к полудню, так как Ботвит проспал. Когда они шагали мимо открытых дверей привратниковой кухни, Джакомо увидал девушку. Она стояла у кухонной печи, зайца жарила на вертеле. «Ба, да чего же хорошенькая!» — воскликнул он. Девушка обернулась. Джакомо послал ей воздушный поцелуй. «Доброе утро, прекрасная Анна!» С этими словами он хотел было войти в кухню, но Ботвит удержал его и тихонько шепнул «Ее зовут Мария». «Да не все ли равно, как их зовут? Было бы за что взяться, да на что посмотреть. А девчонка эта чертовски мила, надо ее написать». Они пошли дальше к монастырю. Их провели в церковь, куда с минуты на минуту придут настоятель и духовник, чтобы приветствовать вновь прибывшего художника. Ботвит оставил башмаки возле двери и окропил себя святой водою. Джакома не сделал ни того, ни другого. Он огляделся. Своды величавые, а вот колоннам не достает стройности. У Христа на главном алтаре левое колено с изъяном, и глаза таращатся в разные стороны». Ботвид был как на иголках и без конца твердил, что Джакома надобно говорить потише и не топать так громко, но тот не понимал его предостережений, сновал по церкви и во всем примечал недочеты, кроме как в сводах, которые находил бесподобными. Наконец появились настоятель и духовник. Джакома смело шагнул им навстречу, пожал обоим руку и, сотрясая церковь громовым голосом, произнес — «Господин настоятель и вы, господин духовник, я счастлив свести с вами личное знакомство и предоставить в ваше распоряжение мое скромное искусство. Зовут меня Джакома, и я прошу считать меня одним из вашей братьей». Монахи с ужасом переглянулись, но смолчали. «Досточтимая ценема», — спросил Джакома у Ботвида. «Силы небесные, в святой обители картезианцев нельзя говорить вслух», отвечал Ботвид, дрожа всем телом. «Тут что же, вовсе не говорят?» «Нет, пишут». И Ботвид протянул ему грифельную доску. «Да, но я-то грамоте не разумею, — сказал Джакома, я только картины пишу». После письменных переговоров меж святыми отцами и Ботвидом Порешили, что Ботвит будет шепотом переводить, и предложили Джакома, прежде чем войти в часовню Марии, снять перевесь со шпагою. Все условия были выполнены, и тогда дверцу часовни отворили. Монахи и Ботвит пали на колени для короткой молитвы, а Джакома вошел внутрь. Принудить художника говорить тихо оказалось невозможно, ибо и шепот его рокотал, будто гром. И прежде чем затеялась новая переписка, он уже поднялся на лестницу, взял кисть, обмакнул ее в краску и повел речь о картине. «Это что же такое?» Архангел говорил с женской грудью. «Дало ее, и лицо девичье» надо надобно представлять себе старым хитрецом, ведь он еще в Ветхом Завете действовал, а тут у нас новый. Он будет бородатый. Возьмем-ка голландской сажи. Вот так». Он изобразил кистью длинную козлиную бороду. «Ба, еще и цветок в руке. Нет, нет, нет».